первое приспособление животных формою и окраской тела. Если вам когда-либо случалось, читатель, видеть в лесу змею, притаившуюся среди сухого вереска или набросанных на землю обломков древесных ветвей, то, вероятно, вам приходила в голову мысль об удивительном сходстве тела этого животного по форме По положению и по общей окраске, с массою ветвей и палочек, среди которых она помещается, словно сознательно надела на себя змея такую маску, которая делает ее сходной с окружающими предметами и которая помогает ей укрываться в обычной ее жизненной обстановке, примечание «покровительственная окраска змей» вырабатывается в результате естественного отбора то есть переживания наиболее приспособленных. Животные, обладающие окраской, делающей их незаметными, имеют больше шансов спастись от врагов, либо подкараулить добычу, а, следовательно, выжить и оставить потомство. То же самое можно сказать и о слезняках и о других примерах, приводимых автором в этой главе. Нельзя говорить, как это вслед за ламарком делает автор – что животное стремится стать незаметным, старается сделать свою окраску схожей с цветом местности, в которой они обитают. Покровительственную окраску животные приобретают в результате действия естественного отбора и борьбы за существование. В книгах, о которых мы упоминали выше, приведены многочисленные примеры и доказательства действия отбора. Конец примечания. В европейских лесах очень часто можно видеть слизняков с черным или рыжеватым телом. Удивительно, как многочисленны иногда бывают эти животные, которые представляют лакомую пищу для бесчисленных своих врагов, и в то же время совершенно беззащитны по отношению к ним. Но проследите лишь некоторое время за этими слизняками, и вы без труда разгадаете, каким образом они при всей своей беззащитности достигают сравнительной безопасности, лишь только животное почует приближение опасности, как моментально свертывается спиралью и становится совершенно неподвижным. В таком виде животное это настолько сходно с извержениями некоторых мелких млекопитающих, что даже знающий человек легко может ошибиться, Как будто сознательно снизняки выработали в себе способность принимать такой внешний вид, что, унижаясь до сходства с наиболее презренными предметами, обеспечивают себе безопасность среди множества врагов, с которыми бороться обыкновенными средствами они не в состоянии. Из приведенных примеров видно, каким образом внешняя маскировка является полезной как для могущественного хищника, так и до беззащитного моллюска. Подобные факты чрезвычайно распространены в животном мире. Повсюду мы видим, что животные по внешнему своему виду представляют большое сходство с окружающими их предметами в обычной жизненной обстановке. Если вдуматься во все эти факты, то можно усмотреть двоякую цель их в беспрестанной борьбе которую ведут между собой все животные, как для нападающего, так и для жертвы, одинаково полезна способность оставаться незамеченным. Хищник старается как можно незаметнее приблизиться к жертве, чтобы вернее обеспечить себе успех охоты. Слабое существо употребляет все усилия на то, чтобы скрыться от своих врагов. Вот еще несколько примеров. Лев, подстерегающий добычу, притаившись между скал пустыни, окрашен под цвет этих скал. Бенгальский тигр разрисован черными полосками, которые представляют полное сходство с полосками теней, которые при ярком освещении южного солнца отбрасывают стебли многочисленных растений индийских джунглей, где обитает тигр. Ягуар, высматривающий жертву из-за древесного ствола испещрен округлыми темными пятнами, которые представляют полное сходство с тенью густой листвы деревьев, наш обыкновенный заяц летом носит скромное серое одеяние, которое удивительно гармонирует с цветом потемневших стволов деревьев и почвы, но с наступлением зимы Когда земля покрывается белую снежную пеленою, заяц меняет свою шубу и одевает шубку столь же белую, как и сам снег. Нетрудно уразуметь смысл такого переодевания, весьма целесообразно приспособленного к тому, чтобы животное было как можно менее заметным. Такая же перемена окраски замечается и у многих других животных, например, у куропаток которые зимою были как снег, а летом имеют пестренькое серое оперение. Во всех только что указанных примерах животные изменяют свою окраску периодически сообразно изменяющимся условиям по временам года. Но известны другого рода примеры, когда животные изменяют свой цвет быстро под влиянием различных случайных явлений. Так, например, в Сахаре, живет ящерица шипохвост, уромастикс которая ночью и в облачные дни бывает серою с крупными темными пятнами, а в ясные дни песчаного цвета и испещена мелкими черными пятнышками, которые похожи на мелкие камешки, разбросанные на поверхности песчаной равнины. При осмотре больших коллекций в музеях Наблюдателю бросается в глаза, что животные, населяющие одни и те же местности, имеют поразительно сходную окраску. Многие птицы, живущие в наших лесах, имеют серое, темное, невзрачное оперение, яркие цвета встречаются очень редко. В тропических лесах немало птиц, окрашенных в травяно-зеленый цвет под цвет листвы. В пустынях, где преобладает грязно-желтый колорит, мы встречаем множество самых разнообразных животных, например, плекопитающих птиц, ящериц, змей, жуков, кузнечиков и прочих, окрашенных под цвет окружающей обстановки именно в тот самый грязно-желтый цвет, который называют цветом пустыни. Небольшие цветные пятнышки, которые украшают перья некоторых из наших птиц, нисколько не уменьшают их приспособленности, так как подобные же цветные пятнышки встречаются и в окружающей природе. Впрочем, не только в тропических странах, но и у нас, живет несколько видов птиц ярко и пестро окрашенных, например, снегирь, иволга, красный щур и многие другие. У этих птиц окраска не приспособлена к окружающей обстановке. Они могут позволить себе роскошь в красках, так как, очевидно, обладают разными другими способами защиты. Да и то, у большинства этих ярко окрашенных птиц только самцы имеют блестящее оперение. Самки же, которые могли бы яркой окраской выдать свое присутствие врагам и погубить потомство, очень часто имеют тусклое оперение, под цвет окружающей обстановки. Примечание. Дарвин объяснил яркое оперение самцов многих птиц половым подбором. Самки предпочитают ярко окрашенных самцов, следовательно, они имеют преимущество и больше шансов оставить потомство, которое унаследует гены, определяющие их яркую окраску. Конец примечания. Такое сходство по оперению с окружающими предметами, получает еще больший смысл, если принять во внимание, что хищные птицы, которые главным образом охотятся на них, в своих поисках за добычей руководствуются исключительно зрением на большом расстоянии. Если мы обратимся к полярным странам, то увидим новое подтверждение выше приведенных рассуждений. Белая окраска — преобладает почти у всех животных, обитающих в этих странах, которые большую часть года покрыты снегом. Мы знаем здесь белого медведя, белого песца, белого полярного зайца, белую куропатку, белую сову, снежного леминга и других животных, имеющих белую окраску. Понятно, что белый цвет перьев или меха, наиболее предохраняет этих животных от всяких хищников вследствие сходства со снежной пеленою, которая не сходит там почти целый год, суслики, степные жаворонки, ящерицы и другие обитатели степей, которые обыкновенно бывают покрыты выгоревшую желтовато-серою травой, окрашены совершенно под цвет такой местности. В песчаных пустынях, Преобладает желтоватая и песочно-серая окраска обитающих там животных. Словом, везде животные, чтобы укрыться от своих преследователей, стараются как можно более примениться в своей окраске к цвету окружающих предметов. Еще интереснее приспособление, которое выработали для той же цели многие морские животные. Они, применяясь к бесцветной прозрачной воде, в которой они живут, сделались сами прозрачными. В самом деле, общий признак так называемых пелагических животных это прозрачность и бесцветность. Наилучший пример такого рода представляют медузы, студенистое прозрачное тело, которых совершенно незаметно в воде, а некоторые из моллюсков и сальп, достигают такой прозрачности, что через их тело можно читать, как через стеклянный предмет. Морские животные, обитающие на дне, приобрели окраску, которая делает их сходными по цвету с морским дном и с обычными предметами, находящимися на нем. Скаты, имеющие плоское тело серовато-бурого или рыжеватого цвета, неподвижно лежат между камнями, полузанесенными илом, и подстерегают добычу. Они до такой степени сходны с такими камнями, что даже в аквариуме зритель долгое время совсем не обращает внимания на лежащие на дне камни и с великим удивлением замечает, что вдруг некоторые из них начинают двигаться и оказываются скатами. Полное сходство некоторых скатов с камнями достигается не только сходственной окраской но и шероховатостью кожи на спине, покрытой многочисленными бородавочками, рубцами и морщинками, какие бывают у камней, источенных водою. Для полного сходства с окружающими предметами животные очень часто недовольствуются окрашиванием своего тела в соответственный цвет, но получают форму, совершенно подобную некоторым предметам обычной их обстановки. Многие насекомые принимают вид стебелька или листового черешка, и благодаря этому легко ускользают от внимания не только хищников, которые на них охотятся, но даже опытных наблюдателей. Для примера укажем на насекомое бактерия каламус из семейства Фасмидая, Fosmid, которая водится в лесах Суринама. Тело этого оригинального животного – Имеет вид палочки длиной около четверти аршина. По наружному виду оно представляет удивительное сходство с обломанной веточкой. Сегменты, из которых состоит его тело, расположены так, что представляют полное сходство с междоузлиями стебля. Кожа его буроватого цвета шероховатая и покрыта шипами, а местами имеются скопления волосков, которые представляют полное подобие с плесневыми пятнами на гниющих ветвях. Примечание. Автор имеет в виду один из видов палочников. Привиденьевые или палочники, отряд Плампотера или пасмодея обидают они в тропиках. Индонезия, Малайзия, Калифорния. Палочники настолько хорошо имитируют веточки и листья, что их невозможно заметить, пока они не пошевелятся. Австралийская рыба-трепишник имеет такую форму тела, что ее очень трудно заметить среди морских водорослей. Конец примечания. В наших лесах гусеницы многих бабочек очень похожи на веточки, на которых они обыкновенно живут. Для более полного сходства, завидев какую-нибудь опасность, они откидываются в сторону, прикрепляясь к ветке одними задними ножками и замирают в таком положении, так что их никак нельзя отличить от сучка веточки. Очень многие бабочки, когда сидят на кусте, до такой степени сходны с листьями растения по окраске крыльев, по черточкам, которые соответствуют жилкам листа, наконец, по форме и по положению, что даже глядя в упор, нельзя заметить их. Для большего сходства у некоторых бабочек на крыльях есть даже небольшие выемки или круглое отверстие, словно дыры на листе, выеденные червями.